Закрепление положительных эмоций Чтобы закрепить пользу, которая возникает от прослушивания данной кассеты Рекомендую слушать ее утром, после того, как проснешься Это упражнение поможет тебе во внутренней концентрации Для совершенной реализации личных планов и намерений Целью внутренней концентрации является развитие И удержание в себе образа достижения успеха в жизни Благодаря умению достигать физического расслабления А также закрепление действия положительного мышления Это позволяет нейтрализовать следствие отрицательных действий эмоций А также выполнять систематический просмотр Своей ежедневной деятельности Рекомендую, чтобы во время выполнения этого упражнения Глаза были закрыты Помни, что ты можешь открыть их всегда, когда захочешь После окончания этого упражнения будешь бодрым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 более здоровые уровни мышления. десять девять глубже восемь семь шесть все глубже и глубже четыре три все глубже глубже два один ты достиг более глубокого, чем прежде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 Немедленно медленно приостановятся все лишние движения, лишние функции твоего тела, мозга, сознания, и ты станешь полностью пассивным расслабленным и расслабленной физически, психически. Ты можешь расслабиться еще больше, глубоко вдыхая и повторяя в мыслях во время выдоха слово «расслабляйся». Ты же спокойно, и глубоко и повторяй мысленно.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 но позволь достичь еще более глубокого состояния психического расслабления. В течение всего упражнения полностью контролируешь свое мышление. Все, что говорю тебе, сможешь принять или отвергнуть в каждом моменте на каждом уровне мышления. Можешь углубить состояние расслабления, сделав несколько глубоких вдохов и повторяя мысленно во время выдоха слово «расслабля».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 И сейчас освободи эти области тела от напряжения и расслабься всю голову. Это чудесное ощущение. Входить постепенно во все более глубокое состояние расслабления. Ты ощущаешь сейчас нежный поток тепла, который медленно расходится по всему телу. Расслабь шею, лицо.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 Более здоровом уровне расслабления, более глубоком, чем раньше. А сейчас, если хочешь, можешь повторять за мной мысленно следующие утверждения, чтобы усилить их эффективность, спокойно о смысле их содержания. С каждым днем и в каждом отношении чувствую себя все лучше, лучше и лучше.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 Полон энергии и жизненной силы Ты выглядишь И чувствуешь себя прекрасно Слышишь даже как люди Которые проходят мимо тебя Комментируют твой прекрасный вид и Минуту я перестану говорить И в этот момент Представишь себе свою энергетизирующую прогулку чувством идеального здоровья Слыша приятные комментарии Когда снова услышишь мой голос Расслабишься еще больше Расслабься Глубоко вдохни И выдыхай Пойди в еще более глубокое состояние расслабления Можешь теперь повторять за мной мысленно. Действую спокойно, всегда в хорошем настроении, сосредоточенно и с любовью. испекая действия, когда нервничаю, из-за этого теряя контакт со своей внутренней мудростью, источником которой является любовь и расширенное сознание.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 Будешь рассматривать положительные сцены Положительные реакции людей Поздравления и слова признания Когда снова почувствуешь мой голос Слабишься еще больше Расслабься. Луков вдохни. И выдыхая расслабься еще больше. Прежде чем начать упражнение внутренней концентрации, целью энергетизации твоих целей на сегодня, рекомендую на минуту сосредоточиться и подумать на тему одного или нескольких твоих последних достижений. Можешь еще раз пережить эти моменты совершенства, переживая по-новому чувства, присутствующие тогда, окружающие тебя события, техники, которые используются для достижения своей цели или целей, Это поможет тебе настроиться на тот же уровень мышления и достичь такого же успеха. Переживи снова свои самые большие достижения. Время переживания любого из них Вспомни себе чувства, которые были тогда Когда их почувствуешь Соедини три пальца Указательный палец, средний и большой, одной из рук И скажи себе мысленно Всегда, когда соединяю три пальца Таким образом, те же чувства ко мне придут Сейчас настало время для энергетизации твоих целей на сегодня. Говорят, что успех это прогрессивная реализация какого-либо идеала или цели. А что есть твоя цель на сегодня? Чтобы энергетизировать эти цели или действия, создай воображение положительный, интересный, детальный образ себя в данной ситуации. Вообрази, что все это происходит и исполняется Почувствуй, что это исполняется Верь, что это исполнилось Послушай положительные комментарии на эту тему и Когда снова услышишь мой голос, расслабишься еще больше Представь себе всю пользу и вознаграждение, которое ты получишь, как результат достижения своих целей. Подключи их своим мысленным образом. Какую пользу получишь ты и люди близкие тебе? Закрепи эти ощущения, соединяя три пальца. Понаблюдай свою реакцию. Когда снова услышишь мой голос, расслабишься еще больше. Расслабься. Помни всегда думая о своей цели. Соединяйте три пальца и вообразите, что ты уже достиг цели. Представь конечный результат. Представь полученную пользу. И так будет. Сегодняшний день будет для тебя здоровым, счастливым, продуктивным днем. Ты будешь в совершенной физической и психической форме. Ты будешь терпеливым и толерантным для других. И используешь разумно свое время. Через минуту это упражнение закончится. И когда откроешь глаза, будешь разбуженным с идеальным самочувствием, идеальным здоровьем, готовым выполнять сегодняшнюю задачу. Перед тем, как открыть глаза, Повтори за мной мысленно Чувствую себя сегодня совершенным И достигну многого Имея в себе что-то ценное, чтобы подарить миру И мир отблагодарит меня богатством. Я счастлив И это счастье излучаю везде Я люблю людей, и они относятся ко мне так же Я чувствую себя счастливым Чувствую себя здоровым, чувствую себя чудесно. Твой внутренний мир прекрасен, но прекрасен и окружающий тебя внешний мир. И он ждет тебя. Пойди из состояния расслабления, отсчитывая от одного до десяти и от одного до пяти, затем открой глаза и скажи себе мысленно. Я бодрый или бодрая, с прекрасным самочувствием, прекрасным здоровьем. Чувствую я себя лучше, чем прежде.